Глава 4. Выезд. Надежда Николаевна уже от изволила. Чай пьет. Сообщает последние новости: Грибы у меня получились полиэтиленовые, ни вкуса, ни запаха. А вот мясо удачно. Притащила две бутылки какого-то навороченного вина, примировали ее за качественную работу. Предлагают завтра устроить пирушку, если день пройдет хорошо. К слову, лихо одноглазая приносил тут квартплату, мыша задавленного. Наверное, тоже к завтрашней пирушке пристроиться хочет? Возможно. А почему вы его не кормили сегодня? Я удивляюсь. Отлично помню, что кормил. А с чего вы решили, что скотина не кормлена? Мявкал требовательно. Все ноги с собой стер и полную миску умял, когда насыпала. Удивляюсь, куда в него влезает. Кормил я его проглота. Лихо! Морда твоя несытая, явись!» «Куда там явится оно?» «Оно уже дрыхнет, без задних ног. Да и передних тоже. Впрочем, коты — они загадочные твари. Слыхал, что некий кот сожрал четыре кило шашлыка. Его взвесили. Вес получился ровно четыре кило. Так все и остались в недоумении, куда делся кот, если именно он сожрал шашлык. Но против нашего лиха тот кот так. Новичок зеленый. Идея устроить пирушку мне определенно нравится. Давно как-то не было пирушек, а вещь полезная. Мне вот помнится, недавно Бурш глаза открывал, когда растолковывал, как щенка к коту приучить. Дескать, если животины в момент приема пищи видят друг друга, то отношение их друг к другу улучшается. Условный рефлекс по Павлову. В момент приятственной приема еды видишь другое существо и оно записывается в подкорку, как тоже приятственное. Я тогда сильно поразился, как, оказывается, просто объясняются человеческие пиры, семейные обеды и торжественные праздники. Тот же рефлекс. Черт возьми, недалеко мы от животин ушли, который раз убеждаюсь. Цари природы, М Да. Спрашиваю соседку, какие пожелания к меню завтрашней пирушки. На секунду задумывается, а потом говорит заговорщицки: А сделайте мне сюрприз. Приходится смотреть, что там за вино. Французское сухое и итальянское полусладкое. Насчет того, что страшно дорогое, ну, не знаю. Виноторговцы те еще штукари, а уж посредники и перекупщики совсем чума. Ладно, будем думать. Но это завтра. А на сегодня отбой. Кот дрыхнет, щенок дрыхнет, а я что, рыжий? Желаем друг другу спокойной ночи и расходимся по комнатам. Все, баинькать. Утром неожиданно выясняется, что на блондинку двинет конкурирующая фирма. Практически такая же ягдбригада, что и наша, только они там все придурки, как охарактеризовал их Вовка. С чего он так решил, не знаю. На мой взгляд, мужики как мужики. Нас посылают в составе серьезной бронегруппы, которая идет за какой-то важной добычей а мы попутно должны добыть свой маленький кусочек счастья. Главврач утверждает, что аккурат там же есть очень недурная лаборатория. Вот эту лабораторию нам и надо будет посетить с расчетом на реактивы и кое-какое оборудование. Для меня это весьма волнительное поручение. Ни разу не был в том районе, понятия не имею, что за лаборатория даже не слыхал. Совершенно не разбираюсь в том, что за оборудование надо брать, и вообще этот майор привез черт знает что в плане реактивов и проскочило. А мне нельзя ошибаться. Реноме упадет. Но даже моих знаний лабораторной номенклатуры достаточно, чтобы понять, все заказанное целиком относится к разряду выявления тех самых болезней, которые не от нервов, а от любви. Коллеги в клинике поговаривали, что, видимо, нам светит очередное реформирование в свете того безобразия, что вокруг творится. Дескать, будем работать, как врачи китайского императора. А те получали жалование только пока император был здоров. А как только заболевал, жалованье лишались за недогляд и небрежение обязанностями, пока царственного пациента не вылечат. Ну да, это старая песня. Вроде пирогов говорил, что фунт профилактики стоит пуда лечения. Да это, собственно, никем и не оспаривалось. И дурацкая метода советского периода, когда чем больше больных, тем лучше работают врачи, сейчас никак не катит. Тут я мысленно даю себе пинка. Советская эта метода профилактику как раз уважала. В общем, некогда думать, работать надо. Пока ситуация в Кронштадте мутная, вроде бы определилось несколько центров силы, наиболее мощный из которых штаб базы. Но военного коммунизма не вышло. Все проконтролировать штаб не успевает физически, потому есть разброты шатания. Другое дело, что пока ресурсов хватает с походом, и контроль не всегда требуется. Но тут проблема. Какие ресурсы нужны немедли и кого направить для их добычи? Судя по тому, что я вижу, явившись к месту сбора, нашим попутчикам надо будет брать под контроль что-то очень солидное. Например, нефтебазу или что-то в этом духе. Техники десятка три единиц, никак не меньше. Причем пять штук БТР, остальные упакованные по местной моде грузовики с защищенными сеткой и стеклами, затянутыми рабицей кузовами и бойницами, позволяющими из кабины нанести урон любому нахалу. Вовка толковал, что и брони какой-никакой навешали. Двери. Должен отметить, что сделано все аккуратно. Я бы даже сказал элегантно. Не те самопальные чудовища, которые особенно часто можно видеть около барахолки. Вот уж там такие шушпанцеры порой попадаются, что в пору вспоминать жутковатые одесские танки Ни. Шушпанцер название всяких бронированных уродцев и вообще необычной и удивительной бронетехники, предложенное блогерам и писателем Мартьяновым Ни на испуг. Так назывались трактора с самодельным бронированием и легким вооружением, использовавшиеся при обороне Одессы. Вот уж где разгулялась кошмарная фантазия наших мужчин. Бронирование чем попало, вплоть до кровельного железа. Самые дикие формы и причудливые технические решения. В фантастических фильмах такого не увидеть было, а тут... Но ведь дизайнерам всяких ужастиков не требовалось делать транспортное средство очень быстро, из подручного хлама да еще при непосредственной ежеминутной угрозе жизни. «Жить захочешь, еще и не так замяукаешь».